Глава 233 После того, как Ван Цу объяснила секрет, стоящий за копьем золотого дракона, даже Ван Дун перестала думать, что она воспользовалась преимуществом Юйхао, слившись с духовным кольцом кровавого бабуина. Тем не менее, судя по взгляду Ван Дун, Юйхао мог сказать, что та все еще с подозрением относилась к Ванцу. В тот момент, когда все собирались продолжить свое путешествие, они снова насторожились. Все они повернулись в одном направлении, получив предупреждение от духовного обнаружения Юйхао. Три фигуры возникли в духовном обнаружении Юйхао, но они были не духовными зверями, а людьми. Без сомнений, они являлись мастерами духа, поскольку они смогли проникнуть так глубоко в Великий лес звездных духов. Но группа Ишрека не ощущала никакого духа товарищества, даже если они встречались с другими мастерами духа. В этом лесу встреча с другими мастерами духа не обязательно являлась хорошей новостью. Все, кто приходил сюда, охотились на духовных зверей, чтобы получить духовные кольца. Между ними мог возникнуть конфликт, если они нацелятся на одного и того же духовного зверя. В этот момент Джань Лысюани и Хань Жожо продемонстрировали свой богатый опыт. В земле появилось углубление, когда вспыхнул лунный свет. Мимо пронеслись полосы ослепительных золотых веревок, и трупы чернильных леопардов были затянуты в углубление. Лунный свет снова мелькнул, и земля стала ровной. Весь процесс был завершен за несколько мгновений. Ейхау почти сразу понял, что происходит. Трупы были похоронены, чтобы помешать другой стороне определить уровень их силы. Когда они закончили скрывать чернильных леопардов, перед ними появились три незнакомца. Как только Йоихао увидел их, он слегка был ошеломлен. Сильное чувство кризиса начало заполнять его. Это были трое стариков, которым было не меньше 70 лет. Шокирующим было то, что они выглядели одинаково. Даже их одежда была одинаковой. Все они были очень худыми, и у них было много морщин на лицах. Их серовато-белые волосы стекали за спиной. Их глаза были тускло-желтыми и испускали безжизненное чувство. Единственная особенность их черт лица заключалась в том, что у всех были орлиные носики и тонкие губы. Они были одеты в длинные серые одеяния, и каждый из них держал посох для ходьбы. Их посохи были полностью черными и имели длину в 10 футов. На вершине каждого посоха находилась серая жемчужина размером с человеческую голову. Появившись, они обратили свое внимание на группу из Шрека. Их действия выполнялись жуткой синхронностью. Они стукнули своими посохами по земле, прежде чем их тела рванули вперед. Они оторвались от земли и приземлились одновременно. Через несколько секунд они уже оказались перед группой. Все из Шрека встали в свое построение. Единственное отличие заключалось в том, что Джан Лысюань подошла к ванцу и встала рядом с ней. Старик в центре слегка нахмурил бровь и пробормотал. «Куча кукол!» Его голос был хриплым, будто у него была повреждена гортань. Было очень неприятно слушать. Старик слева сказал. «Кажется, здесь есть запах крови». Старик справа прямо спросил их, «Кто вы, люди? Откуда вы все?» Джайн Лысюэн слегка улыбнулась и шагнула вперед. Она слегка поклонилась и сказала, «Приветствую, старшие! Мы из секты лунного света, империи небесной души!» Старик справа прокомментировал, «Вы все выглядите молодо, но уже способны так глубоко зайти в великий лес звездных духов!» Похоже, ваше совершенствование не низкие. Высвободите свои духовные кольца, чтобы мы могли их увидеть. Трое старцев были похожи друг на друга не только по внешнему виду, но и одежде. Даже их голоса были одинаково неприятны. Старшие, это несколько чрезмерно вот так издеваться над нами. Тихий голос прозвучал издалека, прежде чем зам над Цаймэй медленно вышла вперед. Она казалась очень медленной, но ее движение было мгновенным. Она сделала всего несколько шагов, прежде чем предстала перед остальными и встала рядом с Джань лысюань Старик справа хмыкнул и сказал. Ха, видите, я был прав. Эти маленькие куклы не могли отправиться в лес самостоятельно. С ними есть старший. Хорошо». Тебе следует высвободить своего боевого духа и духовные кольца, чтобы мы могли на них посмотреть. Саймой слегка рассмеялась и ответила. Вы трое должны быть квалифицированы, чтобы вынудить меня высвободить свой боевой дух. Договорив, она подняла правую руку и вытолкнула ее вперед. Старик справа сверкнул взглядом, и его тускло желтые глаза прояснились. Он тоже поднял правую руку, чтобы ударить Саймой. Бум! Когда раздался глубокий приглушенный взрыв, наружу вырвалось густое облако газа. Этот поток газа вырвался в небо и вызвал сильную дрожь короны дерева над ними. Бесчисленные листья начали падать с неба. «Ого! Совершенствование восьми колец!» Старик справа был слегка ошеломлен, когда смотрел на цаймей. Он скривил губы и сказал... «Неудивительно, что ты смеешь вести себя так высокомерно передо мной!» «Совершенствование восьми колец?» Юйхао молча наблюдал со стороны и одобрительно кивнул в своем сердце. Джанглэ Сюань обладала совершенствованием восьми колец, и Цаймей продемонстрировала такое же совершенствование, чтобы ввести своих противников в заблуждение. Однако он также был шокирован. Способность трех стариков определить совершенствование Цаймей означало, что их совершенствование было не ниже восьми колец. Три у мастера духа, которые казались враждебными. С ними будет, ох, как нелегко иметь дело. Цаймей оставалась спокойной. «Похоже, вы тоже мастера духа. Тогда зачем вам нужно издеваться над нами? Я лишь сопровождаю этих детей в их походе за духовными кольцами. Лес такой огромный. Я уверена, что мы не будем мешать вам троим». Старик справа засмеялся и ответил. Ха, ха ха ха Помешаете ли вы нам или нет, это решать не вам. Давайте сделаем это так. Помогите нам кое-что сделать, и тогда мы отпустим вас. Вы должны понимать, что не сможете справиться с нами тремя, если на вашей стороне всего лишь один мастер духа». Старик в центре сказал. «Да». «Вы сможете уйти после того, как поможете нам выполнить эту задачу!» Старик слева продолжил за ним. «Это даже может оказаться полезным для вас всех. Если духовные звери, на которых мы охотимся по пути, подойдут вам, вы сможете поглотить их духовные кольца после того, как все закончится!» Цай Мэй не была заинтересована, сказав, «Учитывая ваше совершенствование, я боюсь, что то, что вы хотите, чтобы мы сделали, — непростая задача. Кроме того, мы не брали с собой много припасов, поэтому нам не хватает времени». Старик справа сказал. «Не думаю, что у вас есть выбор. Если вы хотите остаться здесь навсегда, я не против приложить немного больше усилий. Кроме того, нужное место находится недалеко отсюда». Старик в центре сказал. «Давайте отбросим ерунду! Следуйте за нами!» Когда он договорил, три старика высвободили свои боевые духи одновременно. Произошло нечто странное. Их правые руки, которыми они держали свои посохи, стали серыми и были охвачены покровом серой чешуи. Эти чешуйки быстро распространялись на остальные части их тел, включая их лица. Их посохи даже излучали интенсивный серый свет. Драгоценные камни тоже зажглись и начали светиться ярким красным цветом. Духовный инструмент. Юйха уже вынес свой вердикт, как только увидел эти три посоха ранее. Они отличались от копья золотого дракона. Металлическое чувство и колебания, которые были характерны для духовных инструментов, не могли скрыться от духовного обнаружения ейхау Ейхау был еще больше ошеломлен, осознав, какого класса эти духовные инструменты. Он был уверен, что эти духовные инструменты восьмого класса. Мастера духа с восьмью кольцами, использующие духовные инструменты восьмого класса. Являются ли они духовными инженерами восьмого класса? Хотя они не были похожи на духовных инженеров, учитывая интенсивность колебаний их духовной силы. Скорее, они были похожи на мастеров духа, оснащенных духовными инструментами. Это была очень сильная троица. Неудивительно, что они могли быть настолько высокомерными и уверенными в себе. Это было проявление их великих способностей. Саймэй немного поколебалась, прежде чем кивнуть и сказать. Хорошо, однако почему я должна верить, что вы трое сдержите свое обещание и освободите нас после того, как мы выполним эту задачу? Голос старика слева стал немного мягче, и он сказал «Тогда мы поклянемся, с нашими статусами ты действительно думаешь, что мы откажемся от своих слов?» После того, как он договорил, они втроем произнесли в унисон «Я Джун Литян, Джун Лиди, Джун Ли Жень». Клянусь, что мы не будем доставлять проблем этим людям перед нами сразу после того, как они выполнят нашу задачу, и освободим их. Если мы нарушим эту клятву, пусть мы умрем ужасной смертью. Клятва звучала вполне нормально и обычно. С этим не было никаких проблем. Единственная странная вещь заключалась в том, что они объединили свои клятвы, что говорит о том, что они уже привыкли делать это. Цай Мэй перестала колебаться и кивнула. Она сказала, «Хорошо, вы втроем проложите нам путь и расскажите нам, что именно вы хотите, чтобы мы сделали по пути». Стариком справа был Джун Ли Тянь, в центре Джун Ли Жень, а слева Джун Ли Ди. Они назывались Небесами, Тянь, Землей Ди и Человеком Жень. Их фамилия тоже была очень странной. Цай Мэй не принимала их имен. Они являются мастерами духа и должны быть известны на континенте, но Цай Мэй никогда не слышала о них. Это показывало, что они сознательно старались не оставлять о себе какого-либо впечатления. Цай Мэй посмотрела на Джан Лысюань и сказала, «Все, следуйте за ними, поддерживайте построение, мы поможем им троим выполнить их задание, прежде чем продолжим искать вам духовные кольца». Взгляды Цай Мэй и Джан Лысюань встретились. И Джань Лысюань сразу поняла ее намерение. Разве эта команда Академии Шрек могла испугаться трех мастеров духа, учитывая йото состав? Цай Мэй решила не вступать в конфликт с тремя стариками, потому что хотела выяснить их истинные намерения, а также ждала момент, чтобы воспользоваться лучшей возможностью. Трое стариков вышли вперед. Они убрали свои боевые духи и их посохи восстановили свой первоначальный вид. Тем не менее, Мощные колебания от этих духовных инструментов восьмого класса все же оставили у Йойхау глубокое впечатление. Йойхау отчетливо чувствовал, что наиболее важной частью посохов являлись драгоценные камни наверху. Драгоценные камни были полыми, но в них, казалось, содержались чрезвычайно сложные формации массивов. К сожалению, мощные колебания духовной силы, высвобождаемые формациями массивов, мешали духовному обнаружению Юйхау взглянуть на них. Тем не менее, он все же смог слегка уловить, что они были похожи на посох электролюкса. Трое стариков были очень быстрые, но они не отрывались слишком далеко от остальных. Когда разрыв увеличивался, они останавливались, чтобы подождать, и совершенно не проявляли нетерпеливости. Цай Мэй снизила свою скорость, пока возглавляла команду. Когда Джан Лэ начала двигаться, она подала всем знак, показав четыре пальца. Ее команда была ясна. Каждый должен был поддерживать свою скорость на уровне совершенствования четырех колец. Их скорость всего еще была довольно высокой даже на этом уровне. Три старика упомянули, что это было не очень далеко, но им все же потребовалось два часа, чтобы добраться до места назначения. Все трое остановились и Джун Литянь повернулся, чтобы посмотреть на группу Шрека. Он жестом показал всем молчать. Три брата стали осторожны в этот момент, они даже слегка напряглись. Саймэй подошла к ним и тихо спросила. «Старший, можете ли вы сказать нам, что мы должны сделать?» Джун Литянь тихо сказал. «Недалеко отсюда есть пещера. В пещере живет духовный зверь. Позже мы постараемся выманить его». То, что вам нужно сделать, это напасть на него и убить. — Все так просто? — спросила отцай Мэй с небольшим сомнением в голосе. — Они втроем испытывают недостаток в атакующей силе. Все не может быть настолько просто. Джун Литянь уверенно сказал. — Именно так. Этот зверь очень хитрый. Мы не боимся его, и вам не нужно атаковать его изо всех сил. Вам нужно лишь не дать ему убежать. Он очень быстр, и его можно считать духовным зверем типа ловкости. Сначала образуйте полукруг. Лижень, иди и вымани его. Джунь Лижень принял его слова. Он постучал своим посохом по земле и прошел сквозь кусты перед ними. Ейхао переключил свое духовное обнаружение с радиусного на однонаправленное. Он также поделился им с Таймей и Джан Лисюань. Джун лежань был очень быстр. Пройдя около километра, он начал замедляться. Его действия также стали намного осторожнее. Пройдя несколько деревьев, он, наконец, остановился. Он посмотрел на дерево недалеко от него и медленно поднял свой посох. Дерево было древнее. Серые чешуйки снова покрыли его тело. Интенсивное серое сияние также осветило драгоценный камень на его посохе, который засветился проекцией. Проекция выглядела как духовный зверь, похожий на крысу, но состоящий полностью из красного света. Эта проекция быстро полетела к древнему дереву и начала копаться в земле в нескольких метрах от дерева. Она рыла до самой пещеры. Юйхао, Цай и Джан Лы стали нервными, когда достигли этого момента. Даже уверенность Цаймей слегка пошатнулась. Почему? Злые мастера духа. Способность Джун Ли Женя могла исходить только от злого мастера духа. Это был не просто красный, а цвет крови. Йхау спроектировал в их умах ауру опустошение излучаемую крысоподобным духовным зверем, используя свое духовное обнаружение. Плотный кровавый запах и дрожащая душа были характерны для злых мастеров духа. ейхау наконец понял, для чего предназначались посохи восьмого класса. Они использовались для запечатывания душ духовных зверей. Джун Ли Жень вызвал душу духовного зверя для достижения своей цели. Кроваво-красный свет вспыхнул перед исчезновением, и земля начала дрожать. В пещере перед древним деревом раздался яростный рев. Из пещеры высунулась голова. Юйхау был шокирован, когда увидел эту голову. Это был духовный зверь, которого он узнал. У него был темно-золотой мех и свирепые глаза, а также у него была ужасающая аура это, несомненно, был чрезвычайно сильный темно-золотой медведь жуткого когтя. По размеру его головы Юй Хау точно мог сказать, что эта особь была намного сильнее, чем темно-золотой медведь жуткого когтя, которого он встречал раньше. Это десятитысячелетний темно-золотой медведь жуткого когтя? Темно-золотой медведь жуткого когтя с десятитысячелетним совершенствованием — он мог бросить вызов обычному 100-тысячелетнему духовному зверю. Если это был 10-тысячелетний темно-золотой медведь жуткого когтя, то он был столь же опасен, как титулованный мастер. Трое стариков хотели сразиться с 10-тысячелетним темно-золотым медведем жуткого когтя. Неудивительно, что они не могли убить его самостоятельно. Спровоцировав медведя, Джун Лежень быстро отступил. Как только он отступил, на том месте мелькнула пугающая проекция света. Темно-золотой медведь жуткого когтя вытянул правую руку из пещеры. Исходящий от него ужасающий темно-золотой свет охватил область в 50 метров и 150 градусов перед ним. Везде, где проходил темно-золотой свет, все растения мгновенно разделялись на части. Его острая и порочная аура даже оставила в воздухе пять черных трещин. Воздух был разорван его атакой. Это было просто слишком мощно. Это был темно-золотой медведь жуткого когтя. Трансцендентный духовный зверь, который был одинаково силен как в атаке, так и в защите. Если бы Джун Лиже не отступил достаточно быстро, он, вероятно, не пережил бы этой атаки Произошла удивительная сцена. Медведь не выскочил из своей пещеры, а лишь издал оглушительный яростный рев. После этого Джун Ли Жень пронзительно закричал. Услышав его пронзительный вопль, Джун Литянь и Джун Лиди были в восторге. Джун леди не мог не сказать: "Я хочу! Я!" Джун Литянь бросил на него взгляд, тем самым прервав его слова. После этого он хотел повернуться к цайме. И сказал, «Пойдемте, мой третий брат обнаружил духовного зверя. Давайте поймаем его в ловушку. Просто нападайте на него столько, сколько хотите». Цай Мэй находилась в дилемме в данный момент. Они встретили злых мастеров духа, каждый из которых являлся даже мастером духа. Она думала не о том, как убить этих троих, а о том, как безопасно отступить вместе со всеми учениками внутреннего двора. Несмотря на то, что у этих трех злых мастеров Духа было лишь по восемь колец, каждый из них был способен сражаться с титулованным мастером. Хотя эти ученики внутреннего двора считались выдающимися, силы злых мастеров Духа были не просто злыми. Против них также было очень трудно защищаться. Поскольку Цаймэй не знала, каковы их способности, она не хотела рисковать. «Хорошо». Сайма не хотела сражаться с ними в этот момент, и возглавила остальных, пока они следовали за ними. С духовным обнаружением Юйхао в качестве руководства, они знали, что им делать. Это же был десятитысячелетний темно-золотой медведь жуткого когтя. Его духовное кольцо являлось сокровищем, которое нельзя было упускать. Ли-Инь- ⁇ еще не получил свое духовное кольцо. И это духовное кольцо, несомненно, ему очень подходило. Однако для начала им необходимо разрешить этот кризис. Джун-Литяне и Джун-Лиди не слишком внимательно следили за ними. Они лишь жестами заставляли их двигаться вперед. Очень скоро все объединились с Джун-Ли-Женем. джун, джун кивнул двум своим старшим братьям, будто что-то сказав им. джун Литяни, и Джун-Лиди также обменялись взглядами. Джун Летянь повернулся к Цай Мэй и сказал. Этот зверь очень хитрожопый. Вот что мы сделаем. Вы вместе со мной нападете на него с фронта, чтобы задержать. А два моих брата нападут на него со спины. Как только он рванет вперед, мы объединимся, чтобы заблокировать его. Вы все поняли? Цаймей кивнула и спросила. Что это за духовный зверь? Джун Летянь посмотрел на нее и холодно сказал. Ты узнаешь, когда придет время. Расслабься, я буду драться рядом с тобой. Твои ученики могут начать готовиться. Саймей сказала. «Хорошо, я разработаю стратегию». Как только она заговорила, темно-золотой медведь жуткого когтя снова взревел. Нет, на самом деле это был крик боли. Цаймей была слегка ошеломлена. В следующий момент она получила хорошие новости, которые принесли ей духовное обнаружение Ейхао. Предыдущие изменения все же разожгли подозрения Ейхао. Было понятно, что три мастера духа опасаются темно-золотого медведя жуткого когтя, но зачем им так много людей для помощи? Отвлечение внимания этого темно-золотого медведя жуткого когтя не поможет им его убить. С их способностями они могли легко убить этого медведя. Зачем им нужно было тащить их группу за собой? В чем причина? Йхао выяснил причину, когда услышал крик боли от медведя. В этот момент Джун лиди и Джун Ли Жень только что ушли, но они не нападали на медведя. Когда тот взвыл, они вдвоем отступили. А что насчет темно-золотого медведя жуткого когтя? Его голова и рука все еще были снаружи, Но он не покидал пещеру, пока кричал. Юйхау начал исследовать пещеру, используя свое духовное обнаружение, несмотря на траты большого количества духовной силы. В пещере должно быть что-то, от чего медведь не мог отказаться. Вскоре он выяснил, что это было. Пещера была не очень большой, и она не была гладкой. Очевидно, медведь вырыл ее своими собственными когтями. Внутри пещеры было огромное количество черной крови. Ноги медведя на самом деле слегка даже дрожали. В этой луже темной крови было два маленьких медвежонка длиной меньше метра, грызущих собственную плаценту. Их глаза еще даже не открылись. На самом деле, эта десятитысячелетняя тысячелетняя темно-золотая медведица жуткого когтя только что родила и находилась в ослабленном состоянии. Она не покидала свою пещеру, потому что была слишком слаба. В то же время она также пыталась защитить двух своих детенышей. Сердце Юйха усмягчилось, когда он увидел все это. Все потому, что он сразу вспомнил, как его мать защищала его в детстве. Без сомнений, целью этих трех злых мастеров духа была не только темно-золотая медведица жуткого когтя. Они также нацеливались и на двух ее детенышей. Учитывая их способности, никто не знал, как эти два маленьких темно-золотых медвежонка жуткого когтя будут эксплуатироваться, если они захватят их. «Мы должны остановить их!» Одна и та же мысль возникла в умах Цай Мэй, Джан Лысюани и Юйхао. В этот момент Джун Литянь сказал «Следите за мной, я собираюсь сделать ход!» Цай Мэй кивнула и сразу же обернулась, а затем показала жест группе из Шрека. Ее жест казался очень простым, но каждый ученик внутреннего двора знал, что она имела в виду — тотальная атака. Их целью определенно была не темно-золотая медведица жуткого когтя. Джун Летянь был повернут ко всем спиной. Похоже, он ничего не осознавал или, возможно, был слишком уверен в себе. Он медленно поднял посох, и серые чешуйки снова начали покрывать все его тело. Его духовные кольца впервые появились в поле зрения каждого. Все получили глубокое впечатление, когда прочувствовали способности этого злого мастера духа с близкого расстояния. Их окутала густая кровавая аура, и всем казалось, что они окружены трупами. От ужасного запаха их стало даже тошнить, им даже стало трудно дышать. Внезапно прозвучал пронзительный крик. Этот крик был похож на крики темно-золотой медведицы жуткого когтя ранее. Единственное отличие заключалось в том, что этот крик был громче и звучал более яростно. Казалось, в нем также содержалось чувство невыносимой боли. Огромная кровавая световая проекция появилась из тела джунлитяня. Это был еще один темно-золотой медведь жуткого когтя. Его устрашающая фигура была больше семи метров в высоту. Когда он появился, его аура сотрясла окружающие деревья и растения. Тем не менее, он не являлся твердым существом. Его фигура была полупрозрачной, а его пугающая аура излучала неописуемую боль. Его душа даже дрожала, искажалась и пыталась сопротивляться. Однако он не мог вырваться на свободу. Он мог лишь изливать свои муки, жалобно завывая. Когда красная душа темно-золотого медведя жуткого когтя начала реветь, Ейхау почувствовал, что тело только что родившей медведицы напряглось. В следующий момент эта медведица издала истерический и несчастный рев. Она больше не могла беспокоиться о своих детенышах в пещере. Когда ее огромная ладонь оттолкнулась от земли, Она выскочила из пещеры и быстро рванула вперед. Слишком подло. Йейхау быстро понял, что происходит. Душа, которую высвободил Джун Летянь, должно быть, имела какую-то тесную связь с медведицей в пещере. Это даже мог быть ее партнер и отец двух маленьких медвежат. Однако зачем он это сделал? Самец, по всей видимости, был сильнее самки, учитывая силу его души. «Поскольку они втроем смогли убить медведя-самца, почему они не могли справиться с самкой?» Внезапно мысль промелькнула в голове Юйхао. Он вспомнил о том, что Ваньянь упоминал ранее. Темно-золотых медведей жуткого когтя было очень мало. Вот почему они не могли использовать силу своего вида, чтобы править миром духовных зверей, даже если индивидуально они были очень сильны. Однако, почему их было так мало? Логически рассуждая, у них должна быть высокая выживаемость, учитывая их невероятно могучие способности. Была лишь одна причина – их репродуктивные способности. Да, они были благословлены большой силой, но при этом ограничены в репродуктивных способностях. Обычно для темно-золотого медведя жуткого когтя было очень трудно найти себе партнера. Все потому, что они отправлялись бродить по миру духовных зверей в одиночестве после того, как повзрослеют, а также они были непобедимы среди всех духовных зверей одного с ним уровня. Эта особенность также являлась причиной того, что им было трудно продолжать свою родословную. Даже когда самец и самка темно-золотых медведей жуткого когтя встречались, они должны были заинтересоваться друг другом, прежде чем смогут спариться. Ваньянь даже шутил о том, что хотя эстетические стандарты темно-золотых медведей жуткого когтя отличаются от человеческих, их придирчивость превосходит человеческую. Очень маловероятно, что два медведя противоположных полов влюбятся друг в друга. Если даже это было односторонним, тогда средством получения прав на совокупление могло стать насилие. Тем не менее... Самка медведя все еще могла противостоять самцу, даже если она и была не в состоянии победить его. В результате обе стороны пострадают. Даже если медведю все же удалось добиться своего, все равно была вероятность того, что ему не удастся продолжить свою родословную. Это происходило из-за того, что звери мужского и женского пола могли оказаться несовместимы в сексуальном плане, и таким образом, Гены медведя не могли быть переданы дальше. Кроме того, течка у темно-золотых медведей жуткого когтя происходила лишь раз в 10 лет. Каждая медведица могла родить только одного или двух детенышей. В таких условиях им было очень трудно плодиться. Раз в 10 лет. И это даже не всегда было успешным. Некоторые медведи могли даже не иметь своих детей в течение всей жизни. Это была печальная правда, с которой сталкивались темно-золотые медведи жуткого когтя. Печальным было то, что они принадлежали к тому же миру, что и люди. Легенда гласит, что детеныш темно-золотого медведя жуткого когтя мог быть приручен людьми. Если одного из них удавалось успешно приручить, то их владелец обретал ужасающую боевую мощь. Поэтому люди изо всех сил старались отыскать их детенышей. Это касалось не только людей. Темно-золотые медвежаты жуткого когтя будут относиться к любой самке, как к своей матери, из-за их сильных способностей к выживанию и непреклонного желания выжить. Независимо от того, кем они были захвачены, они будут относиться к ним, как к своим родным, если их правильно воспитать. Вот почему некоторые высокоинтеллектуальные звери пытались наложить свои лапы на темно-золотых медвежат жуткого когтя. Темно-золотые медведи жуткого когтя также являлись очень гордыми существами. Когда они обнаруживали, что не могут одолеть своего противника, используя свои собственные силы, они предпринимали немыслимое и жестокое действие, убивая своих собственных детенышей. Они предпочли бы убить своих детенышей, чем позволить врагам получить от них выгоду. Это еще больше осложняло передачу родословной этих медвежат. Когда Вань Янь рассказал об этом, его эмоции начали вытекать наружу. Тем не менее, Юй Хау наконец понял намерение трех братьев Джунли, когда вспомнил все это. Они легко могли победить ослабленную медведицу, но их целью были два детеныша. В этот момент они выманивали медведицу с помощью медведя-самца, перед тем, как Джунли Ди и Джунли-Жень отправятся похитить двух детенышей. Это помогло бы им успешно выполнить свою задачу, в то время как люди из Академии Шрек были просто пушечным мясом. Не было никаких сомнений в том, что три брата запланировали это с самого начала. Самка медведя находилась в избезумевшем состоянии прямо сейчас. После приближения она наверняка станет жестокой, когда увидит людей. Джун летянь также сможет воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать. Джин Летянь мог сказать, что среди них был, по крайней мере, один мастер духа. После того, как они истощат часть энергии медведицы, та не сможет сбежать, как только на нее нападут три брата. Это был идеальный план. Хотя это было совпадение, что три брата встретили их. Они хотели использовать это совпадение для достижения своих целей. Йоихао понял все это в одно лишь мгновение а также он сразу же использовал свое духовное обнаружение, чтобы поделиться своими мыслями со всеми остальными. «Атакуем сейчас!» Решительно отреагировала Цаймей и больше не колебалась. Она подняла правую руку, и порыв сильного ветра вырвался из ее руки. Порыв был нацелен на Джун Литянь. Однако в этот момент Джун Литянь превратился в зеленый дым. Он исчез в яростном порыве ветра, в то время как кровавый медведь-самец повернулся назад. Яростно взревев, он словно когтями вцепился в них своим измученным взглядом. Это была его ментальная сила. Хотя его ментальная сила была усилена злым мастером духа, она не была столь же мощной, как когда он был еще жив. В этот момент... Медведица выскочила из своей пещеры и бросилась вперед огромными шагами. Голос ее партнера был слишком знакомым. Его мучительные крики и ее тоска по нему преодолели ее желание защищать своих детей. Три брата использовали ее чувства. Даже при том, что они были презренны, их злые мысли были очень непредсказуемы. Даже Цаймэй не ожидала, что попадет в такую невыгодную ситуацию. Сила этих двух темно-золотых медведей жуткого когтя сама по себе была уже очень велика. Тем не менее, они все же были достаточно сильны, чтобы справиться с этими двумя медведями. В конце концов, Цаймей является титулованным мастером. Но исчезнувшие три брата были действительно проблемой. Сколько времени им понадобится, чтобы захватить двух детенышей? Проявят ли они свое милосердие, когда вернутся? тому времени все из Шрека будут ослаблены этими двумя медведями. Сегодняшний бой будет очень опасным. Что будем делать? Одна и та же мысль появилась у каждого на уме. Первым, кто отреагировал, был Юй Хао. На этом 233 глава подошла к концу. Ссылка на телеграм-канал и на бусти канал в описании. Подписывайся. До встречи в следующих главах.